Глава пятая. Тейт, на День благодарения не работаешь? – спрашивает мама. Я подношу мобильник к другому уху и достаю из сумочки ключ. На День благодарения нет, а вот на Рождество да. Я теперь тружусь только по субботам и воскресеньям. Хорошо. Передай Корбину, что мы все еще живы на случай, если захочет нам позвонить. Я смеюсь. Передам. Люблю тебя. Жму на отбой и кладу телефон в карман медицинской формы. Это всего лишь подработка, но главное — начало положено. Сегодня у меня был последний день предварительного обучения, и завтра я приступлю к своим обязанностям. Работа мне нравится. Первое же собеседование и меня взяли, даже не ожидала. С учебой тоже все в порядке. По будням я в колледже, слушаю лекции или прохожу практику, а по выходным работаю во вторую смену. Пока все идет как нельзя лучше и Сан-Франциско мне нравится. Правда, я тут всего две недели, но уже подумываю, не остаться ли навсегда. Скорбином мы живем мирно. Впрочем, он чаще на работе, чем дома, так что полагаю, все дело в этом. От мысли, что я наконец-то нашла свое место в жизни, улыбаюсь и распахиваю входную дверь. Вижу троих мужчин, из которых я знакома только с двумя, и моя улыбка тает. На кухне Майлз, а на диване расселся женатый мерзавец из лифта. «Какого чёрта здесь делает Майлз? Какого чёрта? Они все тут собрались?» Метнув сердитый взгляд на Майлза, скидываю туфли и кладу сумочку на стол. Корбин вернётся только через два дня, и я надеялась провести вечер в тишине и покое, подготовиться к занятиям. «Сегодня четверг», — сообщает Майлз, словно это всё объясняет. «Да, а завтра пятница», — парирую я и поворачиваюсь к двум остальным. «Что вы забыли в моей квартире?» Тущий белобрысый парень подходит ко мне и протягивает руку. «Ты должно быть Тейт. Меня зовут Иэн. Я одноклассник Майлза и друг твоего брата». Он указывает на мерзавца из лифта, который по-прежнему сидит на диване. «А это Дилан». Дилан кивает, однако не произносит ни слова. До этого и не требуется. Его самодовольная ухмылка яснее ясного говорит, о чем он сейчас думает. Майлз входит в гостиную, кивая в сторону телевизора. Это что-то вроде традиции. По четвергам, если выходной у нас совпадает, мы вместе смотрим футбол. Да плевать я хотела на их традицию. Корбина нет. Вы что, не можете посмотреть телевизор у себя? Мне к занятиям нужно готовиться. Майлз подает Дилану банку пива и оборачивается. У меня нет кабельного. Кто бы сомневался. А жена Дилана не разрешает нам собираться у него. Кто бы сомневался. Я закатываю глаза и ухожу к себе, нечаянно хлопнув дверью. Пока снимаю медицинскую форму и натягиваю джинсы с футболкой, в которой спала ночью, кто-то стучит в дверь. Я распахиваю ее почти так же эффектно, как захлопнула. Какой же он высокий! Раньше я как-то не замечала, но теперь, когда Майл стоит в дверном проеме и полностью заполняет его собой, осознаю, какой у него рост. Если бы он обнял меня, я бы могла прижаться ухом к его груди, а он — прильнуть щекой к моей макушке. Если бы он захотел меня поцеловать, мне пришлось бы запрокинуть голову. Это было бы прекрасно. Майлз, наверное, обнял бы меня за талию и притянул к себе, чтобы наши губы соединились, словно две детали головоломки. Вот только они плохо подошли бы друг к другу, потому что эти головоломки явно разные. В груди защекотало. Меня это не радует. Я в курсе, что это значит. А значит, это то, что моему телу нравится Майлз. Надеюсь, мозг никогда не разделит этой симпатии. «Если мы тебе мешаем, можешь пойти ко мне». От его предложения в животе что-то обрывается, и я недовольно морщусь. Перспектива оказаться в квартире у Майлза не должна меня так волновать, но почему-то волнует. «Мы тут еще часа на два». В голосе Майлза проскальзывает извинение. Правда, потребовалось бы снарядить... «Целую поисковую экспедицию, чтобы его там отыскать, но оно точно есть, где-то за всей этой чувственностью». «Ну и стерва же я. Квартира ведь не мне принадлежит. Если у них традиция здесь встречаться, то кто я такая, чтобы взять и положить ей конец?» «Да все в порядке, просто я устала. Извини, что нагрубила твоим друзьям». «Другу», — подчеркнуто поправляет Майлз. «Дилан мне не друг». «Я не спрашиваю, что именно он имеет в виду». Майлз смотрит в сторону гостиной, а затем прислоняется к косяку. «Разве разговор еще не окончен?» Его взгляд падает на медицинскую форму, лежащую на кровати. Работа нашла». «Ага», — отвечаю, а сама никак не возьму в толк, с чего это он так разговорился. Устроилась медсестрой в внеотложку. Майлс морщит лоб. «Непонятно, восхищен он или озадачен?» «Ты ведь колледж еще не окончила» разве тебе можно работать медсестрой обычную лицензию я уже получила а в магистратуре учусь чтобы стать медсестрой анестезиологом майлз по прежнему хмурит брови и я поясняю право давать наркоз у меня уже есть майлз пристально глядит на меня затем отталкивается от косяка везет тебе произносит он без тени улыбки почему он никогда не улыбается майлз возвращается в гостиную я стою на пороге комнаты и наблюдаю за тем, как он садится на диван и сосредотачивает свое внимание на экране телевизора. А вот все внимание Дилана направлено на меня. Отвожу глаза и прохожу в кухню, чтобы найти что-нибудь поесть. Я не готовила целую неделю, поэтому выбор невелик. Достаю из холодильника продукты, чтобы соорудить сэндвич. Когда оборачиваюсь, Дилан все еще глядит на меня, только уже не из гостиной, а с расстояния в один шаг. Он улыбается и тянет руку к холодильнику, едва не задев меня по лицу. — Так значит, ты младшая сестренка Корбина. По крайней мере, в одном мы с Майлзом солидарны. Мне тоже не особенно нравится этот тип. Глаза Дилана нисколько не похожи на глаза Майлза. Когда Майлз на меня смотрит, его глаза скрывают все, что происходит у него внутри. Глаза Дилана не скрывают ничего. И прямо сейчас они меня лапают. — Да, — коротко говорю я. Достаю хлеб, кладу на стол и принимаюсь делать сэндвич. Отрезаю второй ломоть, чтобы приготовить еще один для Кэпа. зато недолгое время, что я здесь живу, успела к нему привязаться. Бывает, он работает по 14 часов в день, но только потому, что живет один и заняться ему больше нечем. Думаю, Кэпу нравится мое общество, а еще больше – мои гостинцы. Так что пока не обзаведусь новыми друзьями, буду проводить свободное время, с восьмидесятилетним старичком. Дилан небрежно облокачивается на стол. «Ты ведь медсестра или что-то в этом роде?» Открыв банку пива, подносит ее к губам и ждет ответа. «Да», — выдыхаю сквозь зубы. Он улыбается и делает большой глоток. Я молча готовлю сэндвичи, нарочно стараясь вести себя неприступно. Однако Дилан не понимает намека и по-прежнему на меня пялится. Если он возомнил, будто я и ему сделаю сэндвич, то глубоко ошибается. Я пилот. То он у Дилана не самодовольный, но когда человек сообщает, кем работает, когда его никто об этом не просит, это отдает бахвальством. В той же авиакомпании, что и Корбин. Рассчитывает произвести на меня впечатление. Не знает, что все мужчины в моей семье пилоты. Дед был пилотом, отец тоже, пока не вышел на пенсию пару месяцев назад. И брат пилот Дилан. «Если хочешь пустить мне пыль в глаза, ты избрал неверный путь. Я предпочитаю мужчин, которые немного более скромны и гораздо менее женаты». Многозначительно показываю глазами на его обручальное кольцо. «Матч начинается», — докладывает Майлз, входя в кухню. Его реплика звучит вполне невинно, однако взгляд ясно говорит, что Дилану лучше вернуться в гостиную. Дилан вздыхает, как будто Майлз испортил ему все удовольствие. «Приятно было увидеться, Тейт», — произносит он, словно беседа в любом случае подошла к концу, вне зависимости от желаний Майлза. «Присоединяйся к нам в гостиной. Судя по всему, матч уже начался». Проходя мимо, Дилан намеренно задевает Майлза плечом. Майлз его игнорирует, достает из заднего кармана ключ и протягивает мне. «Позанимайся у меня». «Это не предложение, это требование». «Да я не против и тут остаться». Кладу ключ на стол, Закрываю банку с майонезом и заворачиваю оба сэндвича в бумажное полотенце. Не позволю выжить меня из собственной квартиры. Телевизор работает не так уж и громко. Майлз подходит почти вплотную, чтобы я расслышала его шепот. Все мое тело до самых стоп напряжено. На хлебе наверняка останутся отпечатки пальцев. Зато я против, чтобы ты здесь занималась, пока все не уйдут. Иди и еду свою забери. Я смотрю на бутерброды. Почему-то мне кажется, что Майлз их оскорбил. «Мой только один», — с вызовом говорю я. «Второй для Кэпа». Майлз смотрит на меня пристально и непроницаемо. С такими глазами, как у него, это должно караться законом. Мне не по себе. Я не экспонат на выставке, чтобы так на меня пялиться. «Ты приготовила Кэпу сэндвич?» Я пожимаю плечами. «Еда приносит ему удовольствие?» Ещё какое-то время Майлз рассматривает меня, затем хватает со стола ключ и засовывает мне в карман. Не уверена, коснулись ли его пальцы моих джинсов, но всё равно дыхание перехватывает, потому что, чёрт побери, я ничего подобного не ожидала. Я стою окаменев, а Майлз, как ни в чём не бывало, возвращается в гостиную, карман пылает огнём. Я заставляю себя сдвинуться с места. Мне нужно время, чтобы осмыслить случившееся. Отношу Кэпу сэндвич и делаю так, как велел Майлз. Отправляюсь в его квартиру. По собственной воле, а не потому, что он так хочет или потому, что мне много задали на дом. Просто мысль побыть в доме у Майлза, да еще и в отсутствие хозяина, приносит мне извращенное удовольствие. Словно я получила допуск ко всем его тайнам. И как же я сразу не догадалась, что в квартире Майлза нет ни намека на то, что он за человек. Даже его глаза на такое не способны. Здесь и правда гораздо тише. Я прозанималась целых два часа, но только потому, что отвлекаться было не на что. Вообще не на что. Ни картин на стерильно-белых стенах, ни ковров, ни единого цветного пятнышка. Даже массивный дубовый стол, отделяющий кухню от гостиной, ничем не украшен. «Совсем не похоже на дом моего детства, где стол с узкой скатертью, изысканные люстры над ним и наборами тарелок на любой сезон был центром семейной жизни. У Майлза нет даже вазы с фруктами. Единственное, что бросается в глаза — книжный шкаф в гостиной. Он весь завален книгами и вызывает мой интерес гораздо больше любых украшений, которые могли бы разукрасить голые стены этого жилища». Я подхожу ближе, в надежде составить хоть какое-то представление о Майлзе по его литературному вкусу. Напрасно. Тут только труды по аэронавтике. Я немного разочарована. После осмотра квартиры вывод у меня лишь один. Майлз, судя по всему, трудоголик, начисто лишённый вкуса в дизайне интерьеров. Махнув рукой на гостиную, захожу в кухню. Заглядываю в холодильник, но там практически шаром покати. Только несколько коробок с готовой едой из ресторана, приправы, апельсиновый сок. Брат-близнец холодильника Корбина, такой же пустой, безрадостный, холостяцкий. Я пью сок и мою стакан. Слева от раковины горка грязной посуды, и я машинально принимаюсь мыть ее. Тут даже тарелки с кружками лишены индивидуальности. Простые, белые, скучные. Так и хочется взять кредитную карточку, пойти в ближайший магазин и накупить яркой посуды, занавески на окна, несколько картин, быть может, даже парочку комнатных растений. Этой квартире явно не хватает чего-то живого. Какое же прошлое у Майлза? Не похоже, что у него кто-то есть. Никогда не видела Майлза с подружкой, да и не чувствуется здесь женской руки. Сомневаюсь, что девушка, зайдя в эту квартиру, удержалась бы от искушения. Украсить ее хотя бы чуть-чуть, прежде чем снова покинуть. Так что, скорее всего, девушек здесь просто не бывает. Мои мысли переносятся к Корбину. За все годы, что мы прожили вместе, он ни разу не поделился со мной романтическими переживаниями. Скорее всего, потому что настоящих отношений у него и не было никогда. Все девчонки, с которыми брат меня знакомил, не задерживались дольше, чем на неделю. Неясно, в чем тут дело, То ли Корбин не хочет оставаться с кем-то надолго, то ли никто не желает оставаться с ним. Вероятно, первая, судя по тому, сколько девиц ему названивает. Учитывая, что сам Корбин меняет девушек как перчатки, странно, что он всегда меня опекал. Видимо, брат слишком хорошо себя знает и не хочет, чтобы я встречалась с такими мужчинами, как он. Интересно, похож ли Майлз в этом на Корбина? «Моешь мою посуду?» Я едва не подпрыгиваю от неожиданности, резко поворачиваюсь и вижу нависающего надо мной Майлза. Стакан выскальзывает из рук, но я подхватываю его, прежде чем он падает на пол. Перевожу дыхание и осторожно ставлю стакан в раковину. «Закончила заниматься», — мямлю я, сглатывая образовавшийся в горле комок. Потом показываю глазами на чистую посуду в сушилке. Она была грязная. Майлз улыбается. Или мне показалось? Едва уголки его губ приподнялись, как тут же снова опустились. Ложная тревога. «Все ушли», — говорит он. «А значит, мне пора освободить помещение». Майлз замечает на столе бутылку апельсинового сока и ставит в холодильник. «Извини», — бормочу я, — «мне захотелось пить». Он прислоняется плечом к холодильнику и скрещивает руки на груди. «Тейт, я не против, чтобы ты пила мой сок». «Ого!» до нелепости сексуальная реплика, как и вид, с которым Майлз ее произносит. И по-прежнему не намека на улыбку. Господи, этот человек вообще знает, что речь должна сопровождаться мимикой. Не хочу, чтобы он заметил мое разочарование, а потому снова поворачиваюсь к раковине и смываю мыльную пену. Вполне подходящее занятие, учитывая, какие странные флюиды носятся в воздухе. Давно тут живешь? Спрашиваю я, чтобы нарушить неловкое молчание. Четыре года. Я смеюсь, сама не уверена от чего Майлз удивленно приподнимает бровь, недоумевая, почему его ответ вызвал у меня усмешку. Просто твоя квартира? Я кашусь в сторону гостиной. Несколько безликая. Я думала, ты переехал недавно и еще не успел обставить ее как следует. Я не имела в виду ничего обидного, но именно так это и прозвучало. Пыталась просто завязать разговор, а в итоге лишь усилила неловкость. Майлз медленно обводит взглядом квартиру, обдумывая мое замечание. С удовольствием взяла бы свои слова обратно, но даже не пытаюсь ничего сказать, чтобы не сделать еще хуже. «Я много работаю», — поясняет он наконец. «Гостей у меня не бывает, незачем обставлять». Так и тянет спросить, почему же гостей не бывает. Но, похоже, есть тема, на которой Майлз говорить не желает. «Кстати, о гостях. А что не так с Диланом?» «Дилан — придурок, не питающий ни малейшего уважения к собственной жене», — спокойно произносит Майлз и уходит в спальню. Дверь он закрывает не полностью, чтобы я могла его слышать. «Решил предупредить тебя, пока ты не повелась на его уловке». «Я не ведусь ни на чьи уловки, особенно на приемчике Дилана. Вот и славно». «Славно? Ха! Майлз не хочет, чтобы мне понравился Дилан. Я в полном восторге». Корбин бы этого не одобрил. Он Дилана терпеть не может. Ах, вот оно что! Так это ради Корбина. Но почему же я так разочарована? Майлз выходит из спальни. Сменил джинсы с футболкой на хорошо мне знакомые форменные брюки и белую рубашку, которую еще не успел застегнуть. Он переодевается в форму летчика. «Ты пилот?» — спрашиваю я слегка удивленно. Почему-то в моем голосе слышится восхищение. Майлз кивает, и заглядывает в прачечную, смежную с кухней, потому и знаком с Корбином, учились вместе в летной школе. Он возвращается в кухню с корзиной для грязного белья и ставит ее на стол. Корбин — хороший парень. Рубашка на нем все еще распахнута. Я, не отрываясь, смотрю на его живот. Хватит глазеть. О, Боже, у него же пояс Адониса. Эти прекрасные линии, сходящиеся внизу живота буквой «В» словно указание на некую тайную цель. «Господи, Тейт, ты же пялишься ему между ног!» Он застегивает рубашку, а я делаю над собой нечеловеческое усилие и отвожу взгляд. Мысли, где-то они были, но сейчас их нет. Может, все от того, что Майлз — пилот? Но почему это производит на меня такое впечатление? Меня же не взволновало, что Дилан тоже пилот. С другой стороны, когда Дилан сообщил мне об этом, Он не возился с грязным бельем, демонстрируя свой пресс. Мужчина, который разбирает белье для стирки, демонстрирует тебе голый пресс, да еще и работает пилотом, определенно достоин восхищения. Майлз уже полностью одет. Он натягивает ботинки, а я уставилась на него, словно зритель на спектакле, где он играет главную роль. «А это не опасно?» – спрашиваю я отыскав, в конце концов, связанную мысль в голове. «Только что выпил пиво, а теперь идешь управлять самолетом?» Майлз застегивает куртку на молнию и подхватывает с пола сумку. «Я пил только воду», — говорит он, прежде чем выйти из кухни. «Я вообще почти не пью, тем более перед работой». Я смеюсь, выхожу вслед за ним в гостиную и беру со стола свои книги. «Кажется, ты подзабыл, как мы с тобой познакомились. В день моего переезда...» Кое-кто валялся пьяным в коридоре. Майлз распахивает входную дверь и пропускает меня вперёд. «Понятия не имею, о чём ты. Мы познакомились в лифте, припоминаешь?» Не пойму, шутит он или нет, потому что в глазах не намека на улыбку или озорной блеск. Он закрывает дверь, протягиваю ему ключ и направляюсь к себе. «Тейт». Так и тянет притвориться, что я не слышала, чтобы Майлз ещё раз повторил моё имя. Вместо этого оборачиваюсь с видом, будто его присутствие на меня никак не действует. Тот вечер, когда ты нашла меня в коридоре, был исключением, очень редким исключением. В его глазах, а возможно и в голосе, есть что-то невысказанное. Он стоит рядом с дверью и ждет, не отвечу ли я. Нужно попрощаться, пожелать ему хорошего полета. Некоторые, правда, верят, что это приносит несчастье, так что лучше просто сказать «Спокойной ночи». «Исключение случилось из-за Рэйчел?» «Да, именно так я и говорю. Зачем я это спросила?» Его поза меняется. Лицо каменеет, словно от удара молнии. Скорее всего, Майлз не может понять, почему я это сказала. Он же не помнит о той ночи ровным счетом ничего. «Быстрее, Тейт, очнись! Ты меня принял за кого-то по имени Рэйчел!» Выпаливаю я, чтобы хоть как-то исправить неловкое положение. «Вот я и подумала, что между вами что-то произошло, и поэтому... Ну, ты понял?» Майлз делает глубокий вдох, стараясь не выдать своих эмоций. «Похоже, я наступила на больную мозоль. Видимо, о Рэйчел упоминать нельзя». «Спокойной ночи, Тейт», — говорит он и отворачивается. «Не пойму, что произошло. Смутило его, разозлило, обидела. Что бы я ни сделала, уже сожалею об этом». Не по душе мне это чувство неловкости, заполняющее все пространство между мной и лифтом, у которого стоит Майлз. Захожу в квартиру и захлопываю за собой дверь, но чувство неловкости не осталось снаружи, оно следует за мной.